— Мама Эдди боится, что он сломается, а она не сможет получить возмещение. Эдди фыркнул и сделал вид, будто пытается сбросить Билла в речку. — Осторожнее, придурок! — Бил в точности копировал голос и интонации Генри Бауэрса. — А не то я так разверну твою голову, что ты будешь видеть, как подтираешься. Бен плюхнулся на землю, корчась от смеха. Билл смотрел на него, держа руки в задних карманах джинсов, улыбаясь но все-таки чуть отстраненный, занятый какими-то своими мыслями. Он повернулся к Эдди, мотнул головой в сторону Бена. «Парень с -с слабоумный!» «Да!» — кивнул Эдди, но чувствовал, что они только притворяются, будто хорошо проводят время. Билла что-то тяготило. Он предполагал, что Билл поделится с ними, когда сочтет нужным. Но хотел ли он это слышать? — Умственно отсталый. — Умственно отсталый, — давясь смехом, повторил Бен. — Ты собираешься показать нам, как строить плотину? Или ты так и будешь весь день сидеть на, на, на, на своей толстой заднице? Бен вновь поднялся. Сначала посмотрел на медленно текущую воду. Так далеко в пустоши Кендускик шириной не поражал, но тем не менее днем раньше река взяла над ними верх. Ни Эдди не бил, не смогли сообразить, как закрепить плотину в потоке. Но Бен улыбался улыбкой человека, собирающегося сделать что-то новое для себя. Скорее забавное, чем сопряженное с какими-то трудностями. Эдди подумал. «А ведь он знает как. Я не сомневаюсь. Знает». «Ладно, — кивнул Бен. — Вам, парни, лучше разутся, потому что нежные ножки придется намочить». И тут же в голове раздался голос матери, строгий и требовательный, как у копа регулировщика. «Не смей этого делать, Эдди! Не смей! Мокрые ноги! Прямой путь — один из тысяч путей к простуде, а простуда ведет к пневмонии, так что не смей этого делать!» Бил и Бен уже сидели на берегу, снимали обувку и носки. Потом Бен принялся закатывать штанины джинсов. Бил посмотрел... на Эдди. Тепло и сочувственно. И Эдди внезапно понял. Большой Билл точно знает, о чем он думает, и ему стало стыдно. — Ты идешь? — Да, конечно, — ответил Эдди. Сел на берег и принялся разуваться, пока мать бушевала у него в голове, но с безмерным облегчением отметил, что голос удаляется и становится тише, будто кто-то Зацепил ее тяжелым рыболовным крючком за воротник блузы и теперь сматывает леску и оттаскивает по очень длинному коридору. Это был один из тех идеальных летних дней в мире, где все путем, которые не забываются никогда. Легкий ветерок разгонял комаров и башкару. Над головой сияло чистое хрустальное небо. Температура превысила 20 градусов. Но не собиралась подниматься выше 25. Птицы пели и занимались своими птичьими делами в кустах и на невысоких деревьях. Эдди пришлось столько раз воспользоваться ингалятором, а потом тяжесть из груди ушла, и дыхательные пути магическим образом расширились до размера автомагистрали. Забытый ингалятор более не покидал заднего кармана. Банхенском, еще вчера застенчивый и нерешительный, превратился в уверенного в себе генерала, как только дело дошло до строительства плотины – Время от времени он выбирался на берег и стоял, уперев в бока измазанные глиной руки, глядя на прогресс в работе и что-то бормоча себе под нос. Иногда проходился рукой по волосам, так что к одиннадцати часам они торчали смешными пиками в разные стороны. Эдди поначалу испытывал неуверенность, потом его охватило веселье, и, наконец, пришло совершенно новое чувство, странное, ужасающее и... кружащее голову. Чувство настолько инородное для его привычного состояния, что название ему он смог подобрать только вечером, лежа в постели, глядя в потолок и прокручивая в голове события ушедшего дня. Могущество. Вот что это было за чувство. Могущество. С плотиной все получалось. Получалось даже лучше, чем они с Биллом. Возможно, и Бен могли мечтать. И он видел, что Билл постепенно увлекается, поначалу чуть-чуть, по-прежнему раздумывая над тем, что не давало ему покоя, потом все больше и больше. Пока с головой не ушел в работу, раз или два он похлопал Бена по мясистому плечу и сказал, что тот просто супер. Бен после таких слов краснел от удовольствия. Бен велел Эдди и Биллу поставить одну доску поперек потока и держать, пока он кувалдой да не забьет ее в дно. Готово, но тебе по-прежнему надо держать доску, иначе вода вытащит ее, предупредил он Эдди, и тот остался посреди речки, держа доску, тогда как вода перекатывала через нее и его руки, придавая кистям форму морских звезд. Бен и Бил поставили вторую доску в двух футах ниже по течению. Вновь Бен Кувалдой забил ее в дно, а потом Бил держал доску, а Бен начал заполнять. пространство между досками, песчаной почвой с берега. Поначалу ее вымывало песчаными облачками, которые обтекали края доски, но когда Бен начал добавлять камни и вязкую землю, облачка взвеси стали уменьшаться. Менее чем через двадцать минут он создал бурую перемычку из камней и земли между двух досок, установленных посреди потока. Для Эдди все это выглядело как оптическая иллюзия. «Будь у нас настоящий цемент, место всего лишь земли и камней, им бы пришлось переносить весь город на сторону Волд Кейп к середине следующей недели». Бен отложил лопату и сел передохнуть. Билл и Эдди рассмеялись. Бен улыбнулся. И когда он улыбался, в чертах лица проступил призрак симпатичного молодого человека, каким ему предстояло стать. Уровень воды уже начал подниматься перед доской, которая стояла выше по течению. Эдди спросил, что они будут делать с водой, которая обтекала доску с торцов. Пусть течет, это не важно. Правда? Да. Почему? Точно объяснить не могу, но надо, чтобы немного сливалось. Откуда ты знаешь? Бен пожал плечами. Просто знаю, — говорило это тело телодвижение. Эдди вопросов больше не задавал. Отдохнув, Бен взял третью доску, самую толстую, из тех четырех или пяти, которые он притащил через весь город в пустошь, и очень тщательно установил ее за доской, которая стояла ниже по течению, под углом к ней, одну боковину уперев в дно, а вторую в доску, которую держал Бил, создав тем самым подкос, как и на вчерашнем рисунке. Готово! Он отступил на шаг, Вновь улыбнулся Биллу и Эдди. «Можете их больше не держать. Земляная перемычка между досками примет на себя давление воды, а с остальным справится подкос». «Вода не смоет его?» — спросил Эдди. «Нет, вода будет только загонять его глубже». «И если ты аж шибся, мы тебя убьем!» — пообещал Билл. «Это круто!» — добродушно ответил Бен. Билл и Эдди отошли от плотины. Две доски, которые образовали ее основу, чуть затрещали, покачнулись и... и все. — Срань, господня! — восторженно воскликнул Эдди. — Это здорово! — Бил широко улыбнулся. — Да, — кивнул Бен. — Давайте поедим. Они уселись на берегу и поели, особо не разговаривая, наблюдая, как вода собирается перед плотиной и обтекает ее с торцов. Их усилиями берега уже начали трансформироваться. Эдди это видел. Отведенные на периферию потоки прорезали в них дугообразные пазы. У него на глазах изменившее направление течения вода вызвало небольшое обрушение на дальнем берегу. Выше по течению, у самой плотины, образовалось некое подобие круглой заводи. В одном месте вода выплеснулась на берег. Сверкающие, отражающие солнечный свет струйки побежали в траву и под кусты. Эдди начал медленно осознавать то, что Бен знал с самого начала. Они уже построили плотину, а зазоры между торцами досок и берегами превратились в водоотводные каналы. Бен не мог сказать это Эдди, потому что не знал термина. Выше по течению Кендус Кик становился все более полноводным. Журчание мелкого ручья, бегущего по камням, бесследно исчезло. Все камни выше плотины ушли под воду. Время от времени куски дерна земли с подмытых берегов с плеском падали в воду. За плотиной русло практически пересохло. Тоненькие ручейки бежали по центру, но не более того. Камни, которые находились под водой, бог весь сколько времени, подсыхали под солнце. Эдди смотрел на подсыхающие камни, «С изумлением и с тем самым странным чувством. Они это сделали. Они!» Он увидел прыгающую лягушку и подумал, что «Мистер Лягушон, возможно, гадает, а куда делась вода?» Тут Эдди громко рассмеялся. Бен аккуратно складывал пустые обертки в пакет для ланча, который принес с собой – Эдди и Билл изумились количеству еды, которую доставал и деловито выкладывал из пакета Бен. Два сандвича с арахисовым маслом и джемом, один сандвич с колбасой, сваренное вкрутую яйцо плюс соль в клочке овощенной бумаги, две слойки с фруктовой начинкой, три больших печенья с шоколадной крошкой и кекс. «И что сказала твоя мама, когда увидела, как сильно тебе досталось?» — спросил Эдди. «М?» — Бен оторвал взгляд от всеувеличивающейся запруды перед плотиной. «А, я знал, что вчера она собиралась в магазин за продуктами, поэтому успел прийти домой раньше нее. Принял ванну, вымыл волосы, потом выбросил джинсы и свитер. Не знаю, заметит ли она, что их нет. Свитер, скорее всего, не заметит. У меня свитеров много. А джинсы мне, наверное, придется купить, прежде чем она начнет шарить в ящиках». От мысли о том, что придется тратить собственные деньги на столь зряшную вещь, по лицу Бена пробежала тень. «А как как как ты вы вывернулся со своими синяками!» Я сказал, что очень обрадовался окончанию занятий, выбежал из школы и свалился с лестницы. Он удивился, даже немного обиделся, когда Эдди и Билл расхохотались. Бил, который как раз жевал кусок шоколадного торта, Испеченного матерью подавился. У него изо рта вылетел фонтан крошек, и его согнул приступ кашля. Эдди, по-прежнему хохача принялся колотить его по спине. «Так я почти что упал с лестницы», <кười> <кười> добавил Бен, «только из-за толчка Виктора Криса, а не потому что бежал». «Мне было бы очень жарко в таком свитере». Бил доел шоколадный торт. <свитер> Бен замялся и, казалось, не хотел отвечать. В нем лучше, когда ты толстый. Я просвитер. Не видно твоего брюха? Спросил Эдди. Бил фыркнул. Не видно с... С... С... да, моих сисек. И что с того? Да, кивнул Бил, и ш... Ш... что С т... того? Повисла неловкая пауза, потом. Эдди переключил их внимание на другое. «Посмотрите, какой темной становится вода, когда обтекает плотину с этой стороны!» «Вот тена, Бен скочил. «Поток вымывает засыпку! Черт, какая жалость, что у нас нет цемента!» Нанесенный урон быстро компенсировали, но даже Эдди мог понять, что произойдет, если постоянно не подсыпать землю и камни в зазор между досками. Поток все вымоет. Доска, стоящая выше по течению, упадет, а за ней последует вторая доска, и с плотиной будет покончено. «Мы можем укрепить края», — решил Бен. «Вымывание это не остановит, но оно замедлится». «Если использовать только землю и песок, их вымойт, так?» — спросил Эдди. «Мы воспользуемся кусками дерна». Билки вновь улыбнулся, составил большой указательный пальцы правой руки в букву «О». «Пошли, я их вырую, а ты п покажешь м -м мне, куда положить, Большой Бен». «Господи!» — прозвучал за их спинами пронзительный, радостный голос. «У нас теперь пруд в пустоши, пупочная шерсть и все такое». Эдди повернулся. Заметив, как напрягся Бен при звуках незнакомого голоса, как поджались его губы, выше них на тропинке, которую днем раньше пересек Бен, стояли Ричи Тозер и Стэнли Урис. Ричи прыжками спустился к ним, не без интереса глянул на Бена, ущипнул Эдди за щеку. «Не делай этого, я терпеть не могу, когда ты так делаешь, Ричи!» «Брось, тебе это нравится, Эдс!» Ричи широко ему улыбнулся. Так что ты говоришь? Сегодня поржать удалось или как?» Рабочий день, их пятерка, завершила около четырех часов пополудня. Они сидели на берегу, но уже гораздо выше. То место, где перекусывали Бил, Бен и Эдди, ушло под воду. И смотрели вниз, на результаты своего труда. Даже Бену с трудом верилось то, что он видел. К усталости и удовлетворенности достигнутым примешивались тревогой и испуг. Думал он о фантазии. «Фантазия» – полнометражный мультипликационный фильм Уолта Диснея 1940, состоящий из девяти частей, одна из них ученик-чародея, которую и вспоминает Бен. И о том, что Микки Маус сумел привести в действие мётлы, но не знал, как их остановить. — Усраться и не жить, — пробормотал Ричи Тозер и сдвинул очки к переносице. Эдди посмотрел на него и увидел, что Ричи не поясничает. лицо у него задумчивое, даже серьезное. На дальней стороне речки, там, где земля сначала поднималась, а потом резко шла вниз, они уже создали новое болото. Папоротник и астролист на фут ушли в воду. Даже с того места, где они сидели, не составляло труда увидеть, как болото выпускало все новое щупальца, распространяясь на запад. Перед плотиной кендус-кик, еще утром мелкий и безопасный, налился водой. К двум часам дня расширяющееся водохранилище стало таким большим, что водосливы превратились чуть ли не в реки. Все, кроме Бена, отправились на поиски дополнительных стройматериалов. Бен остался у плотины, методично забрасывая дерном появляющиеся течи. Сборщики вернулись не только с новыми досками, но и с четырьмя лысыми покрышками ржавой дверцей от легковушки «Хадсон Хорнет модели 1951 года и большим куском гофрированной стальной обшивки. Под руководством Бена они пристроили к исходной плотине два крыла, блокировав сток, и с этими крыльями, расположенными под углом к течению плотина, заработала еще лучше. «Приложили!» Эту речушку по полной программе, — прокомментировал Ричи. Ты гений, чел. Бен улыбнулся. Невелик труд. У меня есть Винстон, добавил Ричи. Кто хочет? Он достал из кармана брюк мятую красно-белую пачку и пустил по кругу. Эдди, думая о том, как вредно отразится сигарета на его астме, отказался. Стэн тоже отказался. Бил сигарету взял. Бен... После недолгого раздумья последовал его примеру. Ричи вытащил книжицу спичек с надписью «Ройтан» на лицевой поверхности. Сначала дал прикурить Бену, потом Биллу. Уже хотел прикурить сам, но Бил задул спичку. «Премного тебе благодарен, Денбро!» — скинулся Ричи. Билл виновато улыбнулся. «Три на одну спичку — это к беде!» «Беда у твоих стариков случилась, когда ты родился!» Ричи прикурил от другой спички. Лег, подложил руки под голову. Сигарета торчала вверх. «Вкуса Винстона лучше нет. Эталон для сигарет». Он чуть повернул голову, подмигнул Эдди. «Верно, Эц. «Бен, Эдди это видел, смотрел на Ричи с восторгом, к которому примешивалась опаска». Эдди мог его понять. Он знал Рич Тозера уже четыре года, но так и не смог разобраться, что это за человек. Он знал, что Ричи получал пятерки и четверки за учебу, и при этом тройки и двойки по поведению. Отец регулярно его за это ругал, а мать плакала всякий раз, когда он приходил домой с такими оценками за поведение, и Ричи обещал исправиться, и, возможно, даже исправлялся на пятнадцать минут или даже полчаса. К сожалению, Ричи не мог усидеть на месте больше минуты, а рот у него просто не закрывался. Здесь, в пустоши, никаких проблем из-за этого у него не возникало, но пустошь не была сказочной страной, а они могли оставаться бесшабашными парнями лишь несколько часов кряду. Сама идея бесшабашного парня с ингалятором заставила Эдди улыбнуться.